кому, как не вам, следить за тем, с кем ваша хозяйка заводит знакомство. Если вы не одобряете тех или иных людей, может быть, по причине, что они вас как-то задели, или от того, что их дом неудобно для вас расположен и далеко будет носить письма, доставляйте послание от вашей госпожи в такой манере, которая испортила бы отношения между домами, до такой степени, чтобы невозможно было бы примирение». И, конечно же, благородным аристократам и в голову не приходило, что у слуг есть свои комплексы и амбиции. Если господа приказали вам следовать за ними, на случай, если им понадобится послать вас с каким-нибудь поручением или просто для того, чтобы вы открывали перед ними двери, старайтесь идти не позади, как они того желают, а рядом. Тогда прохожие будут думать о вас, что вы или идете сами по себе, или являетесь приятелем ваших господ. Однако, если их светлости повернутся к вам и обратятся за чем-нибудь, и вы, как того требует правило службы, вынуждены будете снять головной убор, то сделайте это двумя пальцами, как будто вы хотели просто почесать голову. Другие сатирические советы к мужской прислуге были следующими. Если вас посылают зачем-то из дома, то не нужно возвращаться сразу же после того, как поручение выполнено. Используйте возможность и отсутствуйте 4, шесть, а то и восемь часов. Оправдывайтесь тем, что ваш дядя пришел к вам повидаться за несколько десятков миль. Ваш отец прислал вам корову на продажу, поранили ногу, и прошло несколько часов, прежде чем вы могли передвигаться. Кто-то вылил вам на голову помои из окна, и вы стыдились возвращаться, пока запах не пройдет, и так далее. Дома управлявшая женской прислугой в богатых домах, принимая на работу новую служанку, объясняла ей ее функции в доме. Слуги нужны для того, чтобы хозяин и хозяйка могли заниматься очень важными делами. Даже если они отдыхают, их голова забита мыслями высшего порядка образование портит слуг. Безграмотному населению легко было внушить мысль о том, что даже если хозяева целый день проводили в праздности, то в это время они предавались мыслям о добывании хлеба насущного, чтобы прокормить слуг, или думали о пользе Отечества, или молились Богу о ближних. Такие поучения внушали уважение к господам, ведь, как известно, слуга тогда преданней, когда он смотрит на хозяина снизу вверх. Невозможно служить тому, кого презираешь. Ситуация со слугами очень сильно осложнилась после французской революции. Англия, соседняя страна, сразу почувствовала переменившиеся отношения. Прислуга стала высказывать претензии, настаивать на своих условиях. В это время выходит много карикатур на эту тему. В иных горничные настаивали, что поедут сопровождать хозяйку по железной дороге только в вагоне первого класса. Няня требовала для себя более роскошную одежду, объясняя, что ей стыдно показываться в поношенном платье, так как она гуляет с малышами в аристократическом районе. Лакей отказывался выполнять некоторое поручение, так как ему не хотелось, чтобы его видели в районе для бедных. Слуги учили новеньких, как обращаться с господами. Во-первых, ни при каких обстоятельствах не заменять обязанности отсутствующих слуг. Это проблема хозяев, пусть они сами их и решают. Во-вторых, входная дверь не должна быть открыта до тех пор, пока колокольчик не прозвенит четыре раза, потому что только собака прибегает к своему хозяину по первому свистку. В это время создается великолепная серия произведений, написанная английским писателем Вудхаусом. «Дживс и Вустер». В ней рассказывалось об удивительных взаимоотношениях между хозяином и слугой. Здесь впервые образ последнего занимает не второстепенное место, как это было во всех произведениях до тех пор, а равное. Автор создал комедийный образ доброго, но недалекого хозяина-холостяка по имени Берти Вустер, валетом и дворецким у которого... Джентльменом джентльмена служил знаменитый Дживс. Этот бессменный слугодруг, будучи более образованным и умным, чем его наниматель, ненавязчиво и настойчиво оберегал своего господина от многочисленных ошибок, воистину являясь хозяином в этой служебной ситуации.